Последний успел оправиться и, не приняв атаки, стал поспешно отходить. Великокняжеская была взята. Успех противника, форсировавшего маныч и проникшего в глубокий тыл добровольческой и донской армий, грозя отрезать их от главнейшей базы, свела на нет наша победа. Десятая армия красных была разгромлена. Противник за три дня потерял около пятнадцати тысяч пленных 55 орудий и 150 пулеметов. Путь к Царицыну и Волге был открыт. Разбитый под Великокняжеской, противник спешно отходил к северу вдоль железной дороги. За красной пехотой бежала и конница товарища Думенко. Красные, отходя, разрушали железнодорожный путь, взрывали мосты и железнодорожные сооружения. Я послал приказание частям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 Войска генерала Маймаевского должны были составить добровольческую армию.